Глава 10. И что делать? Что происходит? Оба вопроса были заданы одновременно. Фон Вайс, задавший вопрос о том, что происходит, переглянулся с легатом седьмого, поинтересовавшимся, что делать. При этом выглядели оба по-разному. Легат седьмого заметно растерян, но старается свое состояние скрыть, хотя не очень получается. Фон Вайс предельно собран. И его вопрос насчет того, что сейчас происходит, полагаю, связан с желанием получить как можно больше информации для анализа, для дальнейшего решения о действиях. Что характерно, что после высказанных вопросов оба, и фон Вайс, и легат седьмого, посмотрели на меня. Да и остальные присутствующие на балконе террасы на меня смотрели. «Могу рассказать с самого начала», – пожал я плечами. Все равно они пока атаковать не будут. Инквизиторы действительно атаковать пока не собирались. Но, правда, не собирались давать нам и много времени на раздумья. Как раз в этот момент, раздвинув ненадолго цепь щитов, вперед вышла небольшая группа из пяти человек. Один из них поднял руку и сверкнула белая вспышка, после чего пятерка тесной группы направилась в сторону ворот форта. Парламентеры. «Пока они идут, у нас есть немного времени», — обернулся ко мне фон Вайс. «Давай по существу, зачем ты нас собрал?» «Хотел сообщить, что вторжение стужи рукотворное, создано и контролируется кукловодами из Инквизиции и Ордена Хранителей». Пошел я сразу с козырей. «Да?» — как-то странно посмотрел на меня фон Вайс. «А ты где был последнюю неделю?» «В сердце стужи». — коротко ответил я. — Понимая, что-то здесь, судя по недоуменным взглядам, направленным на меня, нечисто. «Хм», — переглянулся нахмурившийся фон Вайс с полковником Дюбуа. «Видишь ли, еще неделю назад по всем штабам, министерствам и администрациям протекторатов разослан циркуляр от императорской канцелярии с сообщением, что вторжение стужи — дело рукотворное» организованная группой заговорщиков из Ордена Хранителей и Инквизиции. А возглавляли тайный заговор судьи Трибунала Конгрегации. Все судьи уже казнены, немало высоких чинов инквизиторов заключено под стражу, а за членами Ордена Хранителей идет охота по всему Юпитеру. А что на Европе? В этот момент немного не выдержал напряжение момента Трибун Седьмого. Коротко и емко, высказавшись, что в свете происходящего нам должно быть безразлично, что сейчас на Европе, потому что у нас самих сейчас не очень приятное положение, в которое все присутствующие попали из-за желания одного индигета, не будем показывать пальцем на лорда Рейнара, поделиться важной информацией. И очень желательно, по мнению трибуна, было бы поскорее решить, что именно нам всем сейчас стоит делать ввиду приближения парламентеров, а не рассуждать о столь далеких вещах, как ситуация на Европе. Не стоит так переживать. Посмотрел я на крайне взволнованного трибуна Седьмого Легиона. О том, какие требования выдвинут инквизиторы и что делать после, я уже в принципе решил. Сейчас мне критически важно было знать, что вообще происходит в большом мире. Так что, глядя на взволнованного трибуна, я решил его успокоить. Инквизиторы, когда сюда дойдут, потребуют всего-навсего лишь моей выдачи. Возьмем паузу на раздумье, во время которой у нас будет еще время поговорить. После чего, если лучших вариантов не будет, вы меня выдадите, только и всего. Не стоит так нервничать, будьте любезны. Так что на Европе? Посмотрел я на фон Вайса. «Портальная сеть больше не работает по всему Юпитеру, в том числе закрыты пути на Европу. Связи тоже нет», – добавил фон Вайс, увидев мой удивленный взгляд. «Без слов я достал планшет и с замиранием сердца активировал карту вторжения, добытую Никласом. Вспоминая наш недавний разговор с Фили насчет различия технологий, о том, что все данные хранятся в местах силы» а наши коммуникаторы – лишь ретрансляторы. Карта прекрасно отображалась. Значит, места силы по-прежнему озарены сиянием. И вопрос отсутствия связи – это проблема не техномагического характера, а лишь вопрос выключенного кем-то тумблера. «Все работает. Все, кроме связи», – ответил на мой взгляд фон Вайс, бросив короткий взгляд на мой командирский планшет с картой. Срочным порядком в Риме возрождена фельдегерская служба, и три дня назад всем командирам армий, главам протекторатов и провинций, курьерами было доставлено сообщение, что связь отключена предателями из ордена хранителей сразу же после рассылки циркуляра о раскрытом заговоре и утвержденном императором порядке действий всех министерств и администраций. Ну да, очень смешно. Думали-думали предатели из Ордена Хранителей, контролирующие порталы и связь Римско-Саптикалийской империи, как бы усложнить жизнь имперской власти. Для начала прекратили работу портальной сети. Молча. А вот связь отключили только после того, как был разослан, обличающий их предательство, циркуляр из канцелярии. Все так же, молча, безо всяких комментариев со своей стороны, по поводу обвинений в предательстве. Судя по взглядам остальных, мои сомнения и точку зрения разделяли все присутствующие. «Надо же, как интересно!» – нахмурился и я. Очень сейчас для меня прозвучала неожиданная информация. И пусть мое недавнее заявление о рукотворном вторжении стужи – это отнюдь не все козыри, Но подобный ход с обличением заговорщиков, надо сказать, очень и очень снижает эффект от моих дальнейших возможных заявлений и действий. Да, с той стороны определенно крайне серьезный противник. Причем в то, что императорской канцелярии действительно раскрыт заговор хранителей и трибунала конгрегации, раскрыт в результате расследования или даже банальной удачи, я не верил. Просто потому, что так не бывает. Репрессии среди предателей Ордена и Инквизиции вели исследователи бригады Вестфален, показал я за стены форта на черную змею строя, над которой даже воздух густился маревом артефакторных усилений. «В том числе», – кивнул фон Вайс, – «еще союз зерна и стали отметился». «Как ты сам узнал про организаторов вторжения?» Обращаясь ко мне, задала вдруг вопрос леди Новицкая. Голос у нее, конечно, удивительный, сильный. Не в плане звучания, а в плане ментального воздействия. Приятный и обволакивающий, но при этом не чарующий и обворожительный, как у Филиппы в ее демонической форме. У Новицкая голос скорее мягко подчиняющий. Леди-колдунья из «Легиона хищников», как мне кажется, даже индигетов может брать под контроль легко, если уж безо всяких усилий простые ее слова звучат подобным образом. Посмотрев в желтые звериные глаза колдуньи, прежде чем начать говорить, я подумал над ответом. Недолго подумал. Три дня назад, пройдя морем по самому краю магической бури, я вместе с магистром Никласом Прибыл из северного круга в Аркону. Высадившись, мы оказались в глубоком тылу Орды Вторжения. Нас там определенно не ждали. Ситуацией мы воспользовались, и во время уничтожения ближайшего, неохраняемого места силы, Никлас для сбора информации оседлал дыхание стужи. «Вот здесь», – протянул я фон Вайсу планшет, «карта всех мест силы ледяного пламени в окрестностях Варгрийского хребта». Те три, которые находятся на карте в Мессене, я уже уничтожил. Также вот здесь, в ледяном разломе у Северного пути, я сломал центр силы, сердце стужи. Сразу после этого, по наблюдениям, стужа потеряла ментальную привязку, и орды вторжения или остановились, или потеряли волю. И во время своего пути и действий я увидел достаточно косвенных, но явных признаков для того, чтобы составить мнение о происхождении и организаторах вторжения ледяного пламени. Собравшиеся командиры после моих слов начали переглядываться. Я заметил, как полковник Дюбуа кивнул фон Вайсу, как переглянулись легионеры с колдуньей, и тоже покивали, словно подтверждая мои слова. Наверняка отзвуки сияния после уничтожения мест силы в Миссене и в ледяном разломе были сильны, а мои слова их объясняли. «Интересно», – кивнул фон Вайс, передав планшет полковнику Дюбуа. «Так по итогу нас ты зачем собирал? Только рассказать о природе вторжения и о своих, без сомнения, подвигах? Среди прочего, сам о себе не расскажешь, никто не расскажет», – усмехнулся я. Но вообще промежуточная моя цель – это договориться о проходе Орды Демонов мимо легионов на границе. «Вот как!» – задумчиво произнес фон Вайс внимательно на меня глядя. «Договориться о проходе куда?» «На юг. У меня довольно неожиданно появились тесные связи с новой королевой-ведьмой. И если все получится, я могу прекратить войну с демонами Инферно» а также закрыть огненные разломы. Но для этого мне для начала нужны гарантии ненападения на двигающуюся на юг Орду демонов». Мое заявление было встречено ошарашенным молчанием. «Для начала?» – переспросил фон Вайс после недолгой паузы. «Да, для начала. Также в ближайшее время мне не помешала бы помощь с организацией внеочередного собрания ассамблеи. «Портальные пути между Европой и Юпитером больше не работают», – напомнил мне фон Вайс. «Я все равно хотел бы собирать ассамблею не на Европе, а в септиколии или в Риме». «В Риме?» – усмехнулся фон Вайс. «Да, в Риме», – покивал я, и после этого, давая возможность слушателям немного переварить услышанное, бросил взгляд сначала на приближающихся парламентеров после на лежащего внизу Монтеклера. Надо же, как у строителями прыжка в портал все идеально рассчитано с местом наблюдения. Отсюда с балкона террасы, где мы сейчас стоим, подходящих парламентеров прекрасно видно. Кроме того, ворота Форта частично разрушены, так что нам сейчас, когда инквизиторы подошли к ним, группу парламентеров по-прежнему хорошо видно. Один из инквизиторов как раз сейчас перебросился парой слов с офицером спартанцем, на страже у ворот, после чего указал ему на террасу. И когда офицер обернулся, находя взглядом нас, фон Вайс жестом показал ему парламентеров пропустить. Я в это время заметил далеко-далеко на горизонте клубы пыли. Что-то или кто-то приближался к нам с юга. Если это, конечно, не обман зрения, то ли пылевые столбы это то ли просто марево зоны отчуждения ломает линию горизонта. «Да, на мелочи ты не размениваешься», между тем, оборачиваясь ко мне, задумчиво произнес фон Вайс. «Давай немного поподробнее». «Может, удобнее это будет делать за столом?» показал легат седьмого вглубь кабинета. «Стоим тут». «Да, пройдем», кивнул фон Вайс. Тесной группой мы вышли с террасы балкона, занимая места вдоль стола. Никто садиться не стал, все просто встали у кресел. Только леди-колдунья из «Легиона хищников» осталась стоять в проходе на террасу, кивнув мне, неожиданно незаметно показав, что понаблюдает за горизонтом. Она, похоже, тоже заметила на грани видимости приближающиеся столбы пыли, но вслух об этом так же, как и я, не сказала. Несколько минут у нас сейчас было, я не сомневался, что парламентеры идти до верхнего этажа башни Данжона будут долго. И пока морские пехотинцы Дюбуа мурыжили проверками и глупыми вопросами делегации парламентеров, я коротко и в общих чертах рассказал о собственных планах по поводу южного разлома и дикого поля, культистов и красных тамплиеров, а также желание организовать внеплановый сбор ассамблеи и предоставить доказательства рукотворности разломов инферно и возможности их закрыть. Умолчал, правда, о том, что доказательств этих у меня пока нет, но я очень рассчитываю их получить от царицы веры. Причем, говоря обо всем этом, я параллельно думал о том, какую прекрасную свинью подложил мне тиран Фридрих. Ведь теперь официально назначенные главные злодеи в глазах общественного мнения, трибунал конгрегации и размытая группа предателей из Ордена Хранителей. Сам же император в глазах первого сословия? Нет, понятно, что все все понимают, но мои обвинения теперь будут звучать гораздо более беззубо. «Есть у меня, правда, козырь право рождения». Но об этом говорить стоит точно не здесь и не сейчас. Поэтому акцент сейчас сделал на идее прекращения войны с демонами Инферно и очистки дикого поля от резунов. По взгляду леди колдуньи Новицкой, видел, что от нее поддержка у меня точно будет. С остальными, по виду и их реакции на мои слова, пока совершенно непонятно. И я сосредоточился на том, чтобы завладеть их вниманием. Закончил излагать собственную аргументацию и некоторые планы, я довольно быстро. Как раз к тому моменту, как дверь кабинета распахнулась, и нам доложили о прибытии парламентеров. «Ну что, послушаем, что нам расскажут инквизиторы», – задумчиво произнес фон Вайс, оглядывая собравшихся, прежде чем дать команду запускать парламентеров. «Александр». Позвала вдруг его леди-колдунья, которая по-прежнему стояла в проходе из кабинета на террасу. И одновременно с возгласом она сделала приглашающий жест, показывая нам что-то на улице. Фон Вайс быстро поднялся и подошел к колдунье. «Александр, надо же!» и «Еще с момента тайного совещания и посвящения у Золотого Трона я догадывался, что нынешнего командующего корпусом – И хищников из Легиона связывают сотруднические отношения. Но даже не думал, что настолько близкие. Фон Вайс снова уже был на террасе, за ним последовали заинтригованные остальные. Очень уж в голосе леди колдунии сквозило удивление. Я тоже вернулся на балкон. Пока говорил и пытался завладеть вниманием слушателей, а едва заметных столбах пыли на горизонте я даже и подзабыть успел. «Ух ты!» – не удержался я от негромкого возгласа, увидев, зачем именно позвала нас Димонесса. Посмотреть действительно было на что. По красной земле, поднимая за собой столбы пыли, к нам быстро приближался весьма крупный отряд. Очень быстро приближался. Ведь буквально недавно пыль миражом виднелась на самой границе горизонта. А вот сейчас уже вполне четко видно колонну мобилей из пяти рейдеров и сопровождающие их две группы всадников. Причем это были две группы адских всадников, самых настоящих, буквально сошедших с видеофильмов о временах расцвета силы Врангарда. Варгрийские всадники двигались на осененных зеленым сиянием скакунах смерти выглядящих точь-в-точь точь, как ожившие призрачные скелеты. Но кроме этого, в составе ближайшего к нам конного отряда, я увидел иного демонического скакуна. Приметный, узнаваемый, трофейный, изгона дикой охоты. Всадник был еще очень далеко, но судя по цвету плаща, это гомер. По времени... После того, как мы недавно расстались в Астербурге, он, ну никак не мог успеть добраться до Фигервара туда и обратно. А значит, Гомер встретил отряд варгрийских всадников по дороге. Прикинул я варианты того, как ментат здесь появился. При этом, больше в составе приближающихся всадников, иных демонических скакунов из наших трофеев не видно. А значит, Симон и Стефан а также альтаирка Айнегессер продолжили путь в Фигервар. Интересно только, как возвращающийся Гомер смог вычислить место, где я могу находиться? Рейдовые мобили, между тем, пылящие по ровной, как доска пустыни зоны отчуждения, веером разошлись в стороны. Разделились и конные группы адских всадников. Варгрицы, расходясь в стороны, тонкой линией окружали форт Александр опоясывая его так же, как окружили его пешие инквизиторы, только более широким полукругом. Черная змея щитов заметно заволновалась. Если до появления варгрейцев преимущество определенно было на стороне инквизиторов, то сейчас чаша весов пусть и не сравнялись, но заметно выровнялись. Легкая прогулка и демонстрация силы превращалась в перспективу серьезной драки, Причем драки на все деньги. С некоторым запозданием, реагируя на появление варгрицев, черная линия щитов словно разорвалась на несколько змей, быстро собирающихся в клубки. Еще несколько секунд, и свернувшиеся змеи разорванного строя приобретали угловатые очертания. Инквизиторы выстраивались в каре, готовясь к возможной атаке. На месте недавней фаланги появилось три черных квадрата. Щиты двух из них, более крупных, были с заметно видными эмблемами в виде белой руки. Щиты третьего коре, уступающего остальным размерам, только с волчьими крюками. Особый отряд Заурланд построился отдельно от остальной бригады Вестфалин. Приближающиеся варгрейцы также перестроились на ходу. Тонкая линия, едва растянувшись, распалась на маленькие боевые группы, соединявшиеся в эскадроны. Скорость всадников при этом падала, атаковать варгрийцы не собирались. И совсем остановившись, всадники замерли на безопасном отдалении от черных квадратов инквизиторов. Выехавший вперед строя Гомер уже по фигуре узнать можно, найдя меня взглядом, адресно помахал рукой. При этом я хорошо почувствовал его взгляд. Он ментат и не глазами сейчас смотрит. Неудивительно, что нашел меня взглядом. Из кабинета, между тем, раздался доклад Караульного, что парламентеры волнуются и начинают пытаться завуалированно угрожать разворотом из-за, как им кажется, намеренной затяжки времени. «Кто ж их теперь отпустит?» – фыркнул легат седьмого, которого вид варгрийских всадников успокоил и серьезно поднял настроение. Разворачиваться они собрались. «Избушка, избушка, развернись к лесу передом, а ко мне задом, и немного наклонись», пробормотал себе под нос трибун седьмого легиона. «Что-то явно из бернгланского народного творчества. Я в прошлой жизни нечто такое слышал». «Запускайте», – сказал фон Вайс морскому пехотинцу, прерывая того на полусловие. Несколько секунд ожидания, двери открылись, и в кабинет зашли пятеро инквизиторов в черных серебром мундирах. Они шли крайне уверенно, смотрели прямо и смело. Во взгляде одного из них даже читалось открытое пренебрежение. Некоторое недоумение у парламентеров вызвал тот факт, что кабинет пуст, А мы все собрались на балконе. Но никакой заминки не последовало. Чувствующие себя хозяевами положения инквизиторы двинулись к столу, явно собираясь сначала рассаживаться, а потом определенно начинать разговаривать с нами с позиции силы. «Интересный будет сейчас разговор, похоже». «А нет, не будет». Леди-колдунья из Легиона Хищников разговаривать с инквизиторами после прибытия варгрийских всадников даже не собиралась. Мелькнули ее руки, помогающие активации заклинания, даже двух сразу, пробирая до дрожи, зазвучали слова древнего языка. Ковер, по которому шли инквизиторы, вздыбился волнами, мгновение, и затвердевшая ткань, изменив форму, рванулась вверх и вперед, словно сорвавшаяся со стопора ложа катапульты. Трое инквизиторов, идущие по центру ковровой дорожки, вылетели из кабинета через проем выхода на террасу, словно пушечные ядра. Буквально черными стрелами мелькнули. Двое со свистом улетели прочь, третий снес балконное ограждение. Четвертый, шагавший позади них, в проем прохода не попал, Он полетел выше всех, и его голову размозжило о верхний край проема. Тело в черном мундире, впрочем, полет продолжило, с размозженной головой довольно медленно вылетев на улицу, при этом быстро-быстро кувыркаясь в полете. Уцелевшая двойка, которую я проводил взглядом, выстрелила далеко-далеко, пролетев и над внутренним двором форта, и над воротами. Прилетели они почти к одному из перестроившихся коре. Приземлившись, поднимая пыль, сломанные тела покатились к черной стене щитов. Снесший балконное ограждение парламентер рухнул вместе с ним во двор. Четвертый инквизитор, совершив несколько десятков вращений, оставляя за собой кровавый шлейф из разможженной головы, с глухим стуком упал у подножия донжона на крыльцо. Приземлился он в нескольких метрах от тела Монтеклера, которого еще не успели убрать. Все это я видел краем глаза, потому что больше смотрел на Леди Новицкую, удивляясь тому, что вижу. Одновременное сотворение двух заклинаний – это ведь уметь надо. В момент, когда зазвучали грубые слова языка демонов, ее руки одновременно сделали два усиливающих пасса. Правую плавным изящным движением, леди-колдунья потянула к себе, именно этим жестом выбрасывая из кабинета инквизиторов. Левой же она одновременно сделала толчковое движение от себя, из-за которого пятый инквизитор-парламентер вовремя улетел с ковра, когда тот вздыбился, словно ложа катапульты. Вновь зазвучали грубые слова демонического языка. Леди-колдунья словом и величественным жестом заставила оставшегося в кабинете инквизитора встать и идти к нам. Шел он не своей волей. Ноги его передвигались, словно прямые жерди. Руки висели плетьми. Контроль у инквизитора оставался только над глазами. И взгляд его сейчас в панике бегал по сторонам. Происходящее подтверждало мои предположения о ментальной силе колдуньи из легиона хищников. На плененном парламентере, даже если он не владеет силой, защищающих от контроля артефактов должно быть не меньше, чем цветов на улицах во время флоралей. Но леди Новицкая взяла его под контроль довольно легко. У нее сейчас даже глаза не светились отблеском сияния, как бывает при сотворении мощных заклинаний – или во время серьезного магического усилия. Инквизитор был уже близко, и после резкого жеста и команды упал перед нами на колени. «Да, явно не удалась парламентская миссия», бросил я взгляд на леди-колдунью, которая с нескрываемой ненавистью сейчас сверху вниз смотрела на скованного ментальными путами инквизитора. Во Врангарде каратели Вестфалина Мягко сказать, если очень не любили. Но эти пятеро, идущие к нам все же были парламентерами, так что я, да и любой варгрейц о таком приеме делегации и переговорщиков, даже и не подумал бы. Но у Леди Новицкой к инквизиторам карательной бригады, похоже, было что-то глубоко личное, раз она, рискуя потерять уважение и расположение всех нас, сходу начала действовать так резко. Впрочем, это тема для будущей с ней беседы. Сейчас же показывать разногласия точно не стоит. Несостоявшийся парламентер между тем, продолжал бегать взглядом по сторонам. Единственное, что он сейчас мог сделать. «Видишь, кто пришел? поинтересовался я упучившего глаза инквизитора, показывая на тонкую зеленую линию адских всадников. Дальше я хотел сообщить Инквизитору, чтобы он со своими ребятами в черном как пришел, так и уходил прочь, по добру, по здорову. И собирался я сделать это не просто так. Бригада Вестфален, особенно отряд Заурланд с явно видными артефакторными усилениями – серьезная сила. Столкнуться с такими в чистом поле бесчисленного преимущества никому не пожелаю. А сейчас все же не та ситуация, чтобы биться в кровь, не считаясь с потерями. И если можно попробовать договориться и разойтись, почему бы и не попробовать? Ведь в случае схватки мы, конечно, победим, но потери как среди адских всадников, так и среди гарнизона форта будут. Сказать я ничего не успел. Выстроившиеся тонкой зеленой линии Аргриции Видимо, приняв полет парламентеров как пример к действию, пошли в атаку. Копыта призрачных коней разом ударили в землю, одновременно с пробирающим до мурашек звучанием горна. Адские всадники буквально сорвались с места, разгоняясь и приближаясь к перестроившимся инквизиторам. Почти одновременно с началом атаки зазвучали выстрелы с обеих сторон окутались лириумным сиянием все три кора инквизиторов, засверкали дульные вспышки в строю адских всадников, гулко и внушительно застучали короткими очередями пулеметы на рейдовых мобилях. Сердце сжалось. Нет для меня хуже зрелища, как наблюдать редеющий строй атакующей конницы. Вот только ни один адский конь пока не сбился с шага. Перед строем адских всадников С самого момента разгона покатился вал постоянного, ярко сияющего зеленым импульсного щита. Это было что-то невероятное. Ни один выстрел не достигал цели. Все были остановлены непробиваемым щитом. Мы, варгрицы, раньше так никогда не умели. Удивился происходящему не только я. Отсюда с балкона слышно было отзвуки криков команд. Офицеры за Урланда сориентировались первыми, собираясь перейти на стрельбу залпами. Да, если попробовать пробить такую защиту, то только так. И один слаженный залп даже прозвучал. Вот только вал, катящегося перед адскими всадниками щита, он даже не поколебал. Или сейчас используется какой-то неведомый мне артефакт, или... Или да, в составе групп всадников находятся жрицы живы, которые пользуются заемной божественной мощью. О присутствии в составе варгрийских всадников жриц богини Живы можно было догадаться по оттенкам зеленого. У отсвета сияния богини Живой природы, цвет мягкий и весенний, не такой темный и глубокий, как изумрудная зелень, осеняющая знаком присутствия Девы Морриган. Глядя на неотвратимо катящийся вал адских всадников, Я со сдержанной радостью понял, что не будет серьезных потерь от столь дерзкого натиска. При этом варгрийцы на ходу стреляли из штурмовых артефакторных винтовок, подобных той, что подарила мне Вера перед царственной разборкой в Фигерваре. Даже щиты и гиды от выстрелов такого оружия не помогали. Одно попадание, два, три, и гида может и выдержит, но когда вручной артефакторный щит Бьют десятки лириумных выстрелов, это без шансов. И на каждой возникающей в строю прорехи сосредотачивали огонь пулеметы рейдеров. Пулеметы, кстати, были и у инквизиторов, но строй поддерживаемых жрицами адских всадников даже не дрогнул. В отличие от строя черных коре, которые под огнем артефакторных винтовок и пулеметов ломались, словно тонкий лед под тяжелыми сапогами. Первые ряды инквизиторов в прорехах местами лопнувшей защиты просто косила, выкладывая ровными штабелями. Под кинжальным огнем оказалось два больших кора инквизиторов. Третье из бойцов за Урланда, Малая, оказалось скрыто за двумя уничтожаемыми и выглядело почти целым. Вестфалин женес огромные потери. Артефакторная броня не выдерживала выстрелов винтовок. Ряды инквизиторов рядели, но стояли они твердо, пулеметы рейдеров смолкли, до момента столкновения оставались считанные секунды, и, умирая, каратели собирались дорого продавать свою жизнь. Вот только не удалось. Как раз в момент, когда стрелки инквизиторов, готовясь к встрече всадников, начали заменять стрелковое оружие на артефакторные мечи и пики, В момент, когда изготовились к близкому бою маги, катящийся импульсный вал щита ослаб. И впереди строя варгрийских всадников призрачными стрелами выскочили многочисленные варги. Залетая в прорехи строя, они находили магов и просто их разрывали. Варги-волки всегда были превосходными убийцами владеющих силой. Все пять мобилей рейдеров к этому моменту уже тронулись с места, и пулеметчики перенесли огонь на третье, целое коры отряда Заурланд. Эгиды пулеметы держали, но главная цель была достигнута. Разомкнуть стену щитов, чтобы позволить кому-то из магов создать конструкт, инквизиторы особого отряда не могли. В рядах потрепанных кара Вестфалина, между тем с появлением варгов, ожидаемо возникла сумятица, а несколькими мгновениями позже до строя добрались к линии адских всадников. Остатки двух черных коре буквально раскидало, отдельные тела после удара всадников отлетали на десятки метров. Создавшая импульсные щиты магия высвободилась, хлестнув по рядам инквизиторов зелеными змеями, и, почувствовав сильную ауру, я окончательно понял, что не ошибся, Когда предположила присутствие в строю адских всадников, жриц-богини живы. Инквизиторы в двух рассеянных коре бригада Вестфален погибали под копытами адских коней, от зубов волков варгов, хлещущих зеленых плетей заклинаний жриц и мечей варгрийцев. Над полем повис многоголосый крик, а пулеметы с мобилей рейдеров грохотали уже непрерывно. На расплав ствола Едва успевая менять коробки с лентами. Но лучше, конечно, убитые стволы менять, чем заменять новыми рекрутами варгрийских всадников. И эта тактика приносила плоды. Огонь, хлещущий по строю третьего коре, не давал возможности магам из отряда за Урланд, воспользовавшись отсутствием щитов у варгрейцев, прийти на помощь погибающим инквизиторам Вестфалина. Это похороны! Услышал я ошарашенный комментарий трибуна 7-го легиона. Неудивительно его изумление. Только что перед нашим взором, буквально минуту назад, выстроилась огромная сила. Несколько сотен вооруженных артефакторным оружием отборных бойцов-инквизиторов, которые не только могли противопоставить собственную боевую мощь сразу нескольким пехотным легионам, но и смять их. Сейчас же эта сила буквально на глазах переставала существовать. На месте третьего коры в глубине строя засверкали вспышки. Открывались порталы. Выжившие каратели спешно эвакуировались. Бежали. Не все успели уйти в порталы. Несколько групп баргрийских всадников на дистанции отстреливали из артефакторных винтовок, бегущих в порталы инквизиторов. Несмотря на этот огонь, спешная эвакуация в порталы произошла весьма быстро и слаженно, хотя на месте третьего коры остались лежать десятки тел. В том числе ширенга тех, кто до последнего держал щиты и гиды, прикрывая отход основного отряда. После того, как схлопнулись последние порталы, над полем скоротечной битвы, вернее даже истребление инквизиторов, повисла тишина. Изредка лишь нарушаемая редкими выстрелами и криками ужаса, варгрейцы рассредоточились по полю битвы, добивая инквизиторов. Во Врангарде каратели Вестваллина, а тем более бойцов отряда За Урланд, мягко сказать, если очень не любили. Но если вести переговоры с парламентерами от них все же было вполне естественным поступком, то речи о том, чтобы брать пленных на поле боя, не шло никогда. Посмотрев на картину боя, я повернулся к стоящему рядом инквизитору, которого по-прежнему держала на ментальной привязке колдунья Леди Новицкая. Когда смотрел в бегающие глаза инквизитора, очень мне захотелось сотворить какой-нибудь театральный жест, который достойно завершил бы картину уничтожения столь грозной силы. Желание мое даже трансформировалось в конкретику, Идеальным вариантом я видел сейчас воскликнуть что-нибудь вроде «Это Врангард!» или «Волки пришли!» и ударом ноги скинуть инквизитора вниз с балкона, ограждение которого уже снес его товарищ-парламентер. С импульсивным желанием справился почти без усилий и без лишних затей двинул инквизитору в ухо, добавив в удар силы сияния, отправив столь неудачливого парламентера в глубокое беспамятство. «Судя по мундиру, перед нами старший судья. Серьезный господин. А значит, много чего сможет рассказать полезного». «Хм, несколько непривычное продолжение начала нашей встречи», – подытожил происходящее фон Вайс. «Ну да ладно, главное ведь результат, а не процесс. Давайте еще раз вернемся в кабинет и все же обсудим то, ради чего мы все здесь сегодня собрались». В том числе, все то, что нам недавно изложил лорд Рейнар, уделив в уже более спокойной обстановке его рассказу и обсуждению оного чуть больше времени. А также, думаю, стоит обсудить все то, чему мы только что стали свидетелями». После этих слов фон Вайс укоризной посмотрел на леди Колдунью. Судя по выражению взгляда, командир корпуса поступок леди Новицкой с парламентерами совсем не одобрял. Она же смотрела прямо, играя желваками. Видимо, претензий по поводу своего поведения принимать совершенно не намеренно Ринар, заметив мой на него взгляд, повернулся ко мне фон Вайс. «Я хотел спросить, а нет ли у вас чего выпить? Только чего-нибудь приличного, например, такайского». «Я попрошу тебе объяснить свой столь неожиданный запрос», — вытянулось лицо у командира корпуса. Вместо ответа я обернулся и показал за стену, где к воротам форта уже приближалась группа из нескольких человек. Лица пока разглядеть не удавалось, но грузную фигуру ментата первой горной бригады узнать легко даже с такого расстояния. «К нам сейчас присоединится ментат Гомер Ли. Все равно сразу вместо приветствий он попросит себе выпить». «Если найдем заранее, можно будет не отвлекаться и не слушать его разочарованное бормотание и тяжелое дыхание». «Гомер?» – удивился фон Вайс. «Мне доложили, что он погиб». «Доложил генерал де Монтеклер?» – поинтересовался я. «Ах, да», – протянул фон Вайс. Подойдя к самому краю террасы, встав так, что носки его сапог оказались над пропастью, генерал бросил долгий взгляд вниз – на распростертые на крыльце фигуры Монтеклера и так и не представившегося инквизитора с разморженной головой. «Есть у кого выпить», — обернулся фон Вайс, так и не уходя с края балкона. «Найдем, конечно», — переглянувшись, едва заметно кивнувшим трибуном, ответил легат седьмого. Фон Вайс усмехнулся и двинулся в кабинет. «Усмехался не зря» фортах первого края действовал строжайший запрет на алкоголь. Но легионеры, как и некоторые курсанты, в отличие от опытных стражей границ, на этот запрет всегда плевать хотели. Были причины. Легионеры по большей части стояли на второй линии и не ходили под пелену, где даже капля алкоголя в крови существенно понижала шанс к выживанию. «Побольше найдите», – проговорил фон Вайс уже из кабинета. И закуски какой-нибудь тоже распорядитесь принести. Чувствую, разговор предстоит долгий. К моменту прихода варгрейцев стол уже был накрыт, бутылки и закуски расставлены, а мы все расселись. Первым в кабинет зашел Гомер, мельком оглядев присутствующих, а после с удовлетворением осмотрел стол. Пока ментат здоровался с командиром корпуса, я рассматривал остальных с ним прибывших. Их было двое. Дочь царицы Веры Цветана, которая задорно мне улыбнулась, и варгреец Фельдшер, с которым я смешал кровь у разрушенного места силы на горе у Арконы, имени которого я так к своему стыду и не знал. К счастью, Гомер пришедших с собой представил. Фельдшера Варга звали Лазарь. Прекрасно теперь знаю имя своего кровного родственника. Оба они, и принцесса Цветана, и варгриец были в полевой форме варгрийской гвардии. На это обратили внимание и остальные присутствующие. Все же дриада в мундире – невероятное зрелище. Не менее невероятное, чем, например, недавно виденный нами адский натиск, продемонстрированный варгами, волками и людьми. «Ну, господа, полагаю, прежде чем приступить к беседе, следует промочить горло». С предвкушением потер ладони Гомер, осматривая накрытый стол. «Гомер!» – окликнул я ментата. «Да, мой мальчик!» «Потери есть?» – задал я очень важный вопрос. «Да!» – кивнул сразу заметно, посмурнев Гомер. «Представляешь, с самого утра не могу найти фляжку, которую подарила мне прекрасная баронесса Бланшфор».